Тут со мной произошло нечто мною неожиданное. Я точно сорвался с цепи. Точно все ужасы и обиды этого дня вдруг сосредоточились в одном мгновении и в этом исчезновении 100 рублевой Точно все накопившееся и сделанное во мне ждало только этого мига, чтобы прорваться. «Это вор!» «Он украл у меня сейчас сторублевую, восклицал я, озираясь кругом вне себя. Не описываю поднявшейся суматохи. Такая история была здесь совершенной новостью. У Зерщикова вели себя пристойно, и игра у него тем славилась. Но я не помнил себя. Среди шума и криков вдруг послышался голос Зерщикова.